Глава 4. Бри вернулась в офис ФБР в начале четвертого го полной решимости выбросить Нейтона из головы. Сообщив коллегам-агентам о своих беседах с Грейс и Кайлом Робертсами, а также о неприятных телефонных звонках, она взяла в кафетерии салат и села за пустой столик. Ела, глядела в компьютер, читала сообщения от разных команд, работающих над делом. Агенты и аналитики проверяли местных педофилов, искали в Даркнете разговоры о похищении детей с целью выкупа или другой мотивации, просматривали показания аналитических программ, сравнивавших дело Хелли с тремя другими похищениями девочек, где преступник оставлял на месте преступления белую розу, координировали поисковую работу волонтеров и полиции и продолжали опрашивать, иногда по второму разу, всех, кто накануне вечером был на концерте. Многочисленный персонал также проверял все поступающие от разных людей сообщения, какими бы невероятными они ни казались. К сожалению, несмотря на огромное количество привлеченных к работе людей, они ни на шаг не приблизились к цели, хотя каждый сотрудник остро сознавал, что в таких делах, как это, каждая минута на счету. Окончив салатом, Бри распечатала собственные заметки, снова сосредоточившись на своих беседах с Янсенами, Грейс и Кайлом. Кроме факта наличия у преступника кольца, она почти не добыла новой информации, но все-таки кольцо могло значительно им помочь. Одна из чикагских групп уже вызвалась обратиться к КАПС и запросить список счастливчиков, получивших кольца. Список был длинный, но все-таки это была хоть какая-то зацепка, И прямо сейчас всем предстояло заняться именно ей. Она подумала о Капс и вспомнила бейсбольный форум, созданный ею и ее дружной группой во время учебы в Куантика для координации заданий. Позже он стал местом, где можно было попросить помощи за рамками профессиональных каналов, местом, которое принадлежало только им. Они взяли прозвище восемьдесят 1986, любимой бейсбольной командой Джейми Роулинда. Джейми был у них главным, пока не погиб при трагических обстоятельствах во время задания. Бри до сих пор с грустью вспоминала его улыбчивое лицо. В Куантика у них случился непродолжительный роман, и они несколько недель встречались вечерами после учебы. Он стал первым парнем за долгое время, кому она могла доверять. Она не знала, смогла бы любить его всю жизнь, но его смерть оторвала от ее сердца еще один кусок. Завтра будет пять лет, как его нет. Винсент, отец Джейми и его сестра Касси пригласили ее к себе домой на маленькие посиделки в память о Джейми. Еще вчера она планировала приехать. Но сейчас она сомневалась, что завтра вернется в Нью-Йорк. Ведь она так ждала этот день и надеялась увидеть хотя бы парочку друзей. Повинуясь импульсу, она достала телефон И открыла форум. Она не пользовалась им с июня, когда Деймон и Уайт спасали свою жизнь, им требовалась ее помощь. Как хорошо, что после этого подобные ситуации не повторялись, но она скучала по своим приятелям. Их раскидала по всему миру, и почти все время она даже не знала, кто где находится, но все равно чувствовала с ними связь. Они спасали жизнь друг другу. Они вместе переживали трагедии. И хотя в этом мире нельзя было ни на кого положиться, они знали, что могут доверять друг другу. В ее среде доверие было вообще нечастым благом, а с прошлого лета, когда они обнаружили в своих рядах предателя, оно стало еще более редким. Прогнав от себя такую мысль, она начала новую тему, пользуясь принятым у них бейсбольным кодом. «Похоже, что капс на пути к новому флажку», В завтрашнем праздновании участвовать не смогу. Кто-нибудь есть тут рядом, чтобы посмотреть вместе игру?» Она подписалась ником «Найт» в честь Рэя Найта, который был третьим бейсменом в МЭЦ в том году, когда они выиграли мировую серию. Она выбрала такой ник, потому что считала себя рыцарем. А поскольку в их группе игнорировались гендерные различия, они с Парисой выбрали себе мужские имена. Париса называл себя Дуайт Гуден, Поскольку ей нравилось, что он звезда и гребет кучу денег. Улыбнувшись про себя, Бри вышла из форума. Попозже она посмотрит, откликнулся ли кто-нибудь: Ей будет приятно увидеть хоть одно приветливое лицо. У Чикагской команды свой стиль работы, и хотя здешние коллеги вежливые и профессиональные, она ощущала заметную напряженность, когда рассказывала им про кольцо на пальце похитителя. Никому из них. Особенно Трейси Кокс не понравилось, что Бри обнаружила единственный след. Еще они вяло реагировали на ее упоминания о телефонных звонках с угрозами и не слишком верили, что они имеют реальное отношение к делу. Кажется, Трейси почудил, что Бри копает под нее. Это было смешно, ведь Бри просто хотел найти Хейли, поймать похитителя и надолго упечь его за решетку. К слову, о Трейси. Примысленно вздохнула, когда эта напористая особа с недовольным видом села в кресло возле ее стола. У тридцатилетней Тресси были короткие и прямые светлые волосы и стальные с голубизной глаза. В ее на первый взгляд привлекательном лице читались холодность и жесткость. Она была умной, но также резкой, вспыльчивой и одержимой интригами и протоколом. Ты должна была позвонить мне прежде чем идти в офис к мистеру Робертсу, — заявила Трейси. Мы должны были побеседовать с ним вдвоем. Да, пожалуй, ей следовало бы поступить именно так, но она привыкла действовать в одиночку. К тому же они с Трейси никогда не срабатывались. «Я хотела застать его неподготовленным, пока его жена не успела ему позвонить», — сказала она. Они с Трейси ни словом не обмолвились об их прежних отношениях И Блин надеялся избежать этого, сосредоточившись на деле. Но ведь ты не успела? К сожалению, нет, согласилась она. Ты действительно подозреваешь его? спросила Трейси. Кайл Робертс очень успешный, и с большими связями в городе он никогда не попадал в сомнительные ситуации. Верно. Но учти тот факт, что Хелли не сопротивлялась, а Грейс сказал, что кольцо на руке преступника походит на отцовское. Вот я и решила побеседовать с ним. «Больше ты с мистером Робертсом не поговоришь», — заявила Трейси, не в силах скрыть злорадство в голосе. «Мы уже получили жалобу от его адвоката. Он утверждает, что у тебя конфликт интересов. Если ты снова попытаешься обратиться к его шефу, он выдвинет обвинение в харасменте. «Прошу прощения», — удивленно переспросила Бри. «Мистер Робертс сказал, что ты знакома с его женой и ее братом» что ты преследуешь его из мести, так как когда-то у тебя был конфликт с его женой. Какая нелепость. Я проверяла то, что мне сказала его собственная дочь. Но этого бы не случилось, если бы ты взяла с собой кого-то из нас или даже просто позвонила нам, узная эту информацию, раз у тебя раньше были какие-то отношения с семьей нашей единственной свидетельницы. Ты ведь даже не упомянула это во время своего брифинга. Это не имело значения я не общалась с семьей свидетельницы больше десяти лет я знала жену и шурина мистера робертса еще подростком я даже не подозревал что джози робертс с дочкой которой я ехала побеседовать это джози бишеп моя давняя знакомая какие проблемы были у вас с миссис робертс она украла у меня деньги и украшения она была подростком и в то время сидела на наркотиках ты подала на нее заявление нет Слушай, кража была пустяшной. Что-то она мне потом вернула, и я уж точно не собираюсь устраивать из-за этого персональную вендетту. Надеюсь, что нет. Но агент Хопс просил передать тебе, что хотя мы и оценили ту подвижку, которую ты сделала в расследовании, но ты больше не должна беседовать с потенциальными подозреваемыми одна, без присутствия кого-то из нас. Он что, отстраняет меня? Сажает на скамью запасных? Называй это как хочешь. Трейси пожала плечами. «Конечно, ты все равно можешь быть полезной, но мы сами будем вести расследование и делать полевую работу. Если что-то узнаешь, сообщай об этом мне. Мы хотим работать с тобой, но на минном поле чикагской политики мы гораздо опытнее тебя. Если сделаешь неправильный ход, это оттолкнет людей, которые могли бы помочь нам в поисках пропавшего ребенка». «Трейси, я выросла тут. Я понимаю, что и как делается в Чикаго». И ведь именно я помогла Грейс кое-что вспомнить, не удержалась и добавила она. Хорошая работа, сказала Трейси, и Бри отметила полное отсутствие искренности. Нам нужно поговорить о квантику? спросила Бри. Какая в этом необходимость? А сколько, если уж кто-то и держит камень за пазухой, то это ты. Ты думаешь, что я вспоминала о тебе хоть раз за эти последние пять лет? фыркнула Трейси. Я занималась тем, что строила свою карьеру, и, в отличие от тебя, делала это сама. А ты так и продолжила влипать в неприятности с твоей бандой друзей. Ты намекаешь на Нью-Йорк, на, Нью на Деймона и Уайта? И на Алена Паркера, нашего бесстрашного ментора из Куантика, оказавшегося двойным агентом. Это было неожиданно. И удивительно, что и ты, и Деймонд с Уайтом так глядели ему в рот. Ты считала его просто невероятным. Ален с годами изменился, ответила Бри, стараясь не клюнуть на наживку Трейси. А единственная причина, почему ты ненавидела нашу, как ты выражаешься, банду, потому что не была одной из нас. А я не хотела быть одной из вас. Мы слишком полагались друг на друга. Хороший агент должен думать и действовать абсолютно независимо. И работа в команде тоже бывает эффективной. Сойдемся на том, что мы не согласны друг с другом. Трейси, пожала, плечами и встала. Я слышала про вечеринку в память Джейми Роулинда. «Диего тоже там будет?» Он приглашен, но я не знаю, придет ли. Я слышала, что он в Эквадоре. Она задумчиво посмотрела на Трейси, вспомнив, как то всегда интересовалась Диего. «Ты поддерживаешь с ним связь?» «Нет, я ни с кем связь не поддерживаю». Трейси помолчала. «Я буду признательна, если ты станешь держать меня в курсе каких-либо фактов, которые обнаружишь. Разумеется, — обещала Бри, ясно понимая, что Трейси считал ее прорыв в расследовании случайным везением, но ей было все равно. Ей нужны не признания, а ответы, только ответы. Однако, когда Трейси ушла, она вздохнула с облегчением. Взглянув на часы, Бри обнаружила, что уже начало шестого. Она никогда не уходила с работы рано, но день получился очень длинный. Она решила вернуться в отель и поработать оттуда. Как только она вошла в номер, зазвонил телефон. Она с облегчением увидела, что это Дэн. С ней можно говорить по-приятельски. «Проверяешь, как у меня дела?» «Я слышал, что ты устроила в Чикаго проблемы. И я и не знал, что ты там жила. Почему не рассказывала?» Это было не самое счастливое время в моей жизни. Ты с кем говорил? С Хопсом. Он спросил, не дура ли ты? А ты что ответил? Что у тебя потрясающая интуиция, и что ты один из самых умных агентов, с которыми я работал. И что он будет глупцом, если к тебе не прислушается. Спасибо, я тебе признательна. Но сейчас я вроде как оказалась на скамье запасных. Кажется, дурак тут он. Сухо сообщила она. Он пытается всем угодить. Угождать людям не моя забота. Я должна найти десятилетнюю девочку. Все мы знаем, что у Хейли мало времени. И досадно, что я не могу вести расследование так, как нужно. Они делают ошибки, что-то пропускают. Я бы не сказала. Они следуют всем тем же протоколам, что и мы. Всем протоколам. Но этого недостаточно, во всяком случае, на мой взгляд. «Я понял. Ты лучше работаешь в первых рядах». «Да», — призналась она. Одна из причин, почему она любила работать с Дэном, он уважал ее потребность при необходимости нарушать все границы. Брии, хочешь совет?» «Да, как всегда». «Делай то, что делаешь. Этой девочке нужно, чтобы ты выложилась на полную, а с местной политикой и интригами разберешься потом». Она с благодарностью выслушала его слова. Сейчас самое главное — это Хэлли. Так я и собираюсь поступить. Хорошо. Теперь скажи мне вот что. Что? — осторожно спросила она. Что это за семья, с которой у тебя не лады? Родственники твоей свидетельницы? Да, Джози, мать свидетельницы. Кайл, муж Джози, представляет для следствия интерес, а Нейтон Бишоп — дядя девочки. Я росла вместе с Джози и Нейтоном. Понял. Хопс сказал, что у тебя конфликт с кем-то из них. Это полная ерунда, сфабрикованная адвокатами Кайла. Давным-давно Джози украла у меня ювелирку, но так ничего серьезного. Нас воспитывали улицы, Дэн. Мы существовали в режиме выживания. Ты была уличным ребенком? М да. Расскажи мне об этом. Ты вправду хочешь знать. Учитывая, как озабочена тобой чикагская команда, думаю, что мне нужно тебя выслушать. Это действительно не так важно, но вот тебе основные моменты. Мать родила меня в 16 лет. Она не знала, кто мой отец, или просто не хотела говорить. Ее отец, мой дед, был отставным военным, вдовцом. И он выгнал ее из дома, когда узнал про беременность. Мама с трудом растила меня. У нее были проблемы с наркотой, с мужчинами. Мы были нищими. Мы были бездомными. Когда мне исполнилось десять лет, мама умерла от передозировки. Тогда меня взяла к себе тетка, и она была не намного лучше мамы. В 14 я очутилась в приемной семье, затем в другой и третьей, и жила так до совершеннолетия. Твоя история гораздо более жесткая, чем я ожидал. И я выжила и стала крепче. В общем-то, с Нейтаном и Джози у меня были нормальные отношения. Мне было хорошо с ними. Я не была уверена, что они выберутся из нищеты. Но сейчас у них все хорошо. У тебя тоже. Чаще всего, кроме сегодняшнего дня, когда я ухитрилась испортить отношения с целой чикагской группой. Только потому, что ты лучше, чем они. Спасибо, Дэн. Ты всегда знаешь, что сказать. Скажи это моей жене. Она утверждает, что я вечно что-нибудь ляпаю, не подумав. Но она обожает тебя. Как протекает беременность, она себя хорошо чувствует. Сейчас уже нормально, но часто повторяет, что я должен быть рядом во время родов. Ты уйдешь из группы? Спросила она, надеясь, что этого не случится, но прекрасно понимая, почему Дэн может принять такое решение. Быть каждую минуту готовым к вызову. «Проще, если у тебя нет за спиной семьи». «Я думаю об этом», — признался он. «Но ничего пока не решено. Если я все-таки уйду, ты будешь хорошим руководителем». «Не хочу даже слышать об этом. Мне не нужно твое место. Тебе придется занять его. Только сначала разыщи малышку и того монстра, прежде чем он нанесет удар и совершит непоправимое». В четверг утром... Нейтон вышел из дома еще до семи и пробежал добрых шесть миль вдоль реки, надеясь с каждым новым шагом выбить из головы мысли о Бри. Но ничего не помогало. Он не мог перестать думать о ней. Она изменила фамилию Сларсон на Адамс. Она изменила манеру держаться и теперь уже не такая нежная, добрая и неуверенная в себе, как когда-то. Теперь она сильная, решительная, федеральный агент, выполняющий одну из самых трудных работ в мире. И он обнаружил, что она нравится ему еще сильнее, хотя изо всех сил хотел бы испытывать как раз противоположное. Слишком долго он любил Бри, желал ее, мечтал, что она, наконец, когда-нибудь проснется и посмотрит на него, а не на тех идиотов, которые ходили за ней по пятам. Вчера вечером она сказала ему, что он изменился, когда они снова увиделись, в старших классах, после нескольких лет разлуки. Это верно. Много чего произошло за те годы, о чем она не знала, а он никак не мог ей об этом рассказать. Но их оттолкнули друг от друга не его секреты, а осознание того, что он ужасно хотел ее, а она его нет. Вместо него она выбрала Джонни Хоука, старшего из трех братьев в криминальной семье, которая держала боксерский зал, прикрытие их, игорного бизнеса, и торговли наркотиками. Джонни был веселым, разговорчивым и обаятельным. Он любил хвастать деньгами и тачкой в той части города, где такие суммы означали большую власть. Бри попала под влияние Джонни. На короткое время и он сам тоже, потому что хотел оставаться рядом с Бри, а не из-за Джонни. Хмурясь, он ускорил темп, пытаясь убежать от прошлого, но это было... Невозможно, раз Бри снова была в городе. Он уже посмотрел новости, как проснулся. Хелли пока так и не нашли, значит, Бри никуда не уедет. Он не знал, оставил ли она Кайла в покое, но надеялся на это ради Джози. Но тут он больше ничего не мог поделать. Ему нужно держаться подальше от Бри и от прошлого. Добежав до конца тропы, он повернул и направился домой. Как только вошел в квартиру, Зазвонил телефон. Это была Адриенна. «Вот и хорошо. Это напоминание, что теперь у него другая жизнь». Адриенна? «Ты не позвонил мне вчера вечером?» — пожаловалась Адриенна, и ноющая интонация в ее голосе, начинала его раздражать. «Виноват. Я задержался у Джози», — сказал Галлон. На самом деле он поговорил с Джози после инцидента в офисе Кайла, а остаток вечера провел дома — смотря игру «Капс» и стараясь не думать обри. Бри. «Греясь в порядке?» — спросила Адриенна. Она дома, но очень нервничает. «Прости, я понимаю, что тебе не до этого, но сегодня вечером приезжает Кари, моя подруга по колледжу. Я очень хочу вас познакомить. Ты сможешь прийти? Поужинаем или выпьем?» Ничто из этого Нейтана не привлекало. «Может, выпью с вами?» — промямлил он можно я позвоню тебе позже конечно я соскучилась по тебе нейтон в последние дни мы редко видимся я хочу чтобы все было как раньше конечно дорогая пробормотал он и показался себе законченным под лицом когда положил трубку после встречи с бри он ни разу даже не вспомнил об дриении просто смешно ему давно пора уже забыть бри блин ему надо было забыть ее двенадцать лет назад, пятнадцать лет назад. И он не понимал, что в ней такого особенного, раз он не может ее забыть. В самом деле он не знал. Девочка, которую он встретил в тринадцать лет, залезла в его сердце. Ее улыбка была словно солнце, выглянувшее из-за туч после бесконечной бурь. Ее дружба была милой и великодушной. Они часами смотрели глупые мультики и беспощадно резались в карты они бродили по городским улицам, придумывали истории о том, что когда-нибудь у них все наладится, и верили, что их нынешняя жизнь когда-нибудь останется в прошлом. И она была его спасением, а он — ее. Но потом в их мечты вмешалась жизнь. Прошли годы. Когда они снова встретились, все стало по-другому. А потом появился Джонни. он надеялся, что рано или поздно она его бросит, Надеялся, что она прозреет, но потом возник ее секрет, ставший и его секретом. Покачав головой, он нырнул под душ. Бег ему не помог. Может, ледяная вода, наконец, приглушит его воспоминания?